Глава третья. Уэйд Кортни усадил жену на переднее сиденье двухместной коляски. Он любовно похлопал женщину по руке и прошел к козлам, задержавшись, чтобы приласкать лошадей и поправить шляпу на своей лысой голове. Уэйд был рослым мужчиной. Коляска просела под его весом, когда он поднялся на место кучера. Уэйд подобрал вожжи и повернулся. При виде близнецов на веранде в его глазах над крупным крючковатым носом заискрился смех. — Я буду считать большим одолжением, если вы, джентльмены, сумеете не попасть в неприятности за те несколько часов, что нас с мамой не будет. — Да, па! — корм послушно ответили мальчики. — Шон, если тебе снова захочется забраться на большой голубой эвкалипт, пересиль себя, парень. — Хорошо, па? — Гарик. Больше никаких опытов с изготовлением пороха, понятно? — Да, па. — И не смотрите так невинно. В прошлый раз я очень испугался. Уэйд коснулся кнутом блестящего крупа лошади, и коляска двинулась вперед по дороге к Ледибургу. — Он ничего не сказал о том, что нельзя брать дробовик, — добродетельно прошептал Шон. — Посмотри, нет ли поблизости слуг. Если они нас увидят, поднимут шум. Потом иди к окну спальни, заберешь ружье. Всю дорогу до откоса Шон и Гарик проспорили. Шон нес дробовик на плече, держа обеими руками за ложе. — Это ведь я придумал, — говорил он. — А я первым увидел инконку, — возразил Гарик. Гарик снова осмелел. С отдалением от дома страх перед наказанием ослабевал. — Это не в счет, — сообщил ему Шон. — А ружье я придумал, поэтому мне и стрелять. «Почему тебе всегда достается самое интересное?» — спросил Гарик, и Шон этот вопрос рассердил. «Когда ты нашел гнездо ястреба у реки, я позволил тебе вскарабкаться к нему, верно? И когда ты нашел теленка Духера, ты его кормил, правда? Ну, хорошо. Но все же я обнаружил инконку. Почему ты не даешь мне выстрелить?» Столкнувшись с таким упрямством, Шон замолчал, но еще крепче сжал ружейные ложи. Чтобы победить в споре, Гарику придется отобрать ружье. Брат это знал и потому начал дуться. У подножия откоса среди деревьев Шон остановился и искосо посмотрел на Гарика. — Ты поможешь или мне горбатиться одному? Гарик опустил глаза и пнул сухой ствол. Мальчик шумно чихнул. По утрам сенная лихорадка особенно донимала его. «Ну — Ну? — не унимался Шон. — Что делать? — Стой здесь и считай до тысячи. Медленно. Я дугой пройду по склону и остановлюсь там, где вчера вышел инконка. Когда досчитаешь, поднимайся по ущелью. С полдороги начинай кричать. Инконка появится на том же месте, что и вчера. Все понял?» Гарик неохотно кивнул. «Взял с собой поводок Тинкера». Гарик достал упомянутый предмет из кармана, и собака, увидев поводок, попятилась. Шон схватил ее за ошейник, и Гарик прицепил поводок. Тинкер прижал уши и укоризненно посмотрел на них не отпускай его. Старый инконка порвет его на куски. Теперь начинай считать, — велел Шон и полез вверх по склону. Он обходил ущелье далеко слева. Трава на склоне скользкая, ружье тяжелое. К тому же в траве оказалось много камней. Шон в кровь разбил большой палец на ноге, но не останавливался. Сухое дерево на краю кустарника послужило Шону ориентиром. Мальчик поднялся выше дерева, И замер на самой вершине, надеясь, что колышащаяся трава скроет его голову, заметную на фоне горизонта. Он тяжело дышал. Отыскав камень размером с пивной бочонок, чтобы упереть дробовик, он присел. Положил ствол ружья на камень, направил вниз и повернул направо и налево, чтобы убедиться, что линия огня чиста. Он представил себе, как самец появляется на линии прицела, его охватило возбуждение. Дрожь пробежала по рукам, плечам и спине. Его не придется вести. — Будет двигаться медленно, — прошептал Шон. — Выстрелю сразу в холку. Он раскрыл ружье, достал из кармана рубашки два патрона, вложил их в казенник и снова защелкнул ружье. Потребовалась вся сила рук, чтобы оттянуть большие фигурные курки, но он сумел это сделать. Теперь ружье было заряжено, курки взведены. Шон положил дробовик перед собой и посмотрел вниз по склону. Слева от него темно-зеленое пятно, вход в ущелье. Прямо под ним открытое пространство, поросшее травой, где пройдет самец. Шон нетерпеливо с албом мокрые от пота волосы. Они мешали смотреть. Минуты тянулись медленно. «Где там Гарри?» «Каким он иногда бывает болваном!» — возмутился Шон и словно в ответ услышал крик Гарика. Слабый звук шел далеко снизу, его заглушали кусты. Один раз яростно залаял Тинкер. Он тоже дулся. Пес не любит поводок. Шон ждал, положив указательный палец на курок, и следил за кустами. Гарик снова закричал. И самец показался из укрытия. Он бежал быстро, высоко подняв нос и прижав рога к спине. Шон повернулся, совмещая мушку прицела с черной холкой. Мальчик выстрелил из левого ствола и отдача сбила его на землю. В ушах гудело от выстрела, в лицо ударил запах горелого пороха. Шон с трудом встал, держа ружье. Самец лежал в траве. Он блеял, как ягненок, и бил ногами, умирая. — Я свалил его! — закричал Шон. — Попал с первого выстрела! — Гарри, я его свалил! Свалил! Из кустов появился тинкер. Он тащил за собой не отпускавшего поводок Гарри, и Шон с криком побежал им навстречу. Под ногу ему попал камень, и мальчик упал. Дробовик вылетел у него из рук, и второй ствол выстрелил. Очень громко. Когда же он поднялся, Гарик сидел в траве, стонал и смотрел на свою ногу. Выстрел разнес ее под коленом в клочья. В ране виднелись белые осколки кости, и била кровь, густая и темная, как патока. О, Боже, Гарри, я не хотел. Я поскользнулся, честно, поскользнулся. Шон смотрел на ногу брата. Лицо его побледнело. Глаза округлились от ужаса. Кровь лилась на траву. — Останови кровь, Шон, останови! Ой, больно! Шон, пожалуйста, останови кровь! Шон, спотыкаясь, подошел к брату. Его мутило. Он расстегнул пояс и захлестнул его на ноге Гарика. Теплая кровь пачкала руки. С помощью ножен он плотно перетянул рану. Кровотечение пошло на убыль, и он закрутил пояс еще сильнее. О, шон, мне больно! Как больно! Лицо Гарика стало восково бледным. Он дрожал, словно оказался в объятиях холода. Я позову Джозефа, запинаясь, сказал Шон. Мы вернемся быстро. Боже, Гарри, прости! Шон вскочил и побежал. Он падал, катился по земле, вставал и продолжал бежать. Шон вернулся через час. Он привел троих слуг Зулусов. Джозеф, повар, прихватил одеяло. Он закутал в него Гарика и поднял на руки. Когда раненая нога повисла, Гарик потерял сознание. Когда слуги начали спускаться с откоса, Шон посмотрел на равнину. На дороге в Ледибург виднелось облачко пыли. Один из конюхов скакал в город за Уэйтом Кортни. Когда Уэйт вернулся в тене с краль, его ждали на веранде. Гарик был в сознании. Он лежал на диване. Лицо у него было бледное. Кровь просочилась сквозь одеяло. Ливрея Джозефа была в крови. Кровь засохла на руках Шона. Уэйд Кортни взбежал на веранду, остановился над Гариком и отбросил одеяло. Секунду смотрел на ногу, потом очень осторожно снова прикрыл ее. Уэйд поднял Гарика и отнес в коляску. С ним пошел Джозеф. Вдвоем они усадили Гарика на заднее сиденье. Джозеф держал его, а мачеха положила раненую ногу мальчика себе на колени, чтобы ее не трясло. Уэйд быстро поднялся на сиденье кучера, взял вожжи, потом повернул голову и посмотрел на Шона, все еще стоявшего на веранде. Отец ничего не сказал, но взгляд его был ужасен. Шон не мог смотреть ему в глаза. Уэйд Кортни взмахнул кнутом, и лошади снова понесли коляску в Ледибург. Уэйд яростно подгонял их, ветер сдувал его бороду в сторону. Шон глядел им вслед. Горяска исчезла за деревьями, и мальчик остался на веранде один. Потом неожиданно повернулся и вбежал в дом. Промчался через него, выскочил через черный ход и кинулся по двору к сидельной. Здесь он снял с крюка узду и побежал к загону. Выбрал гнидую кобылу, загнал ее в угол загородки и, наконец, обхватил руками ее шею. Вложил ей в пасть у дела, затянул ремень под челюстью и вскочил на ее голую спину. Он пустил лошадь рысью и погнал к воротам, подскакивая, когда она поднималась под ним, и снова опускаясь, когда она приземлялась. Приноровившись, Шон повернул лошадь в сторону дороги на Ледибург. До города было восемь миль, и коляска добралась раньше Шона. Он нашел ее у приемной доктора Ван Роуэна. Лошади тяжело дышали, их шкуры потемнели от пота. Шон соскользнул со спины кобылы, Поднялся по ступенькам осторожно приоткрыл дверь. В комнате пахло хлороформом. Гарик лежал на столе. Уэйт и его жена стояли по бокам от него. Доктор мыл руки в эмалированной раковине у дальней стены. Ада Кортни молча плакала. Лицо ее было залито слезами. Все посмотрели на стоявшего в дверях Шона. Иди сюда, невыразительно сказал Уэйт. Подойди и стой возле меня. Твоему брату сейчас отрежут ногу, и, клянусь Христом, ты увидишь каждую секунду этого процесса.